творческая группа Гудок представляет: Максим Волжский Семён Семёнов, Марина Есинская, Александр Дунин, Марина Зикеева Елена Понеделина. Коридоры судьбы. Вторая серия. Сэм любил свою работу. Он вымучил бессонными ночами, кровью и шрамами право представлять власть. Сам ценил работу полицейского не только за красивую форму и льготы, дающие немалые привилегии. Он считал службу своим предназначением в жизни. Потому что полицейский города Тантум — это не просто суровый страж порядка. Полицейский в мегаполисе будущего — это символ власти. Ее безмолвный цербер — и покорный исполнитель воли правящих элит первой касты. Чтобы получить лицензию на ношение оружия и право производить аресты, Сэм преодолел долгий, нелегкий путь. Департамент опеки сирот после трагической гибели родителей Сэма направил шестилетнего мальчика в специализированную школу. Из совсем юного паренька, потерявшего мать и отца, Не знающего своих корней, проще воспитать безотказную деталь в правоохранительном механизме мегаполиса. Детский мозг не способен взвешивать на весах справедливости истинную значимость решений, но юный разум готов учиться и впитывать информацию, какой бы она ни была. Гуманитарные, точные науки, изучение законов, ежедневные физические занятия и бесконечная муштра с оружием День за днем ковали из маленького Сэма, верного бойца системы. В шестнадцатилетнем возрасте Сэм сделал следующий шаг в своей карьере. Уже более осознанный, более прагматичный шаг. Высшая полицейская школа открыла двери для повзрослевшего Сэма. И казалось, что сейчас наступит время, когда юноша сможет вздохнуть свободнее. Но желание Сэма превратилось в иллюзорный туман и развеялось под напором команд старшего капрала роты. Физических тренировок становилось больше, занятия за учебниками отнимали все свободное время, а сон курсанта высшей полицейской школы зачастую длился не дольше пяти часов в сутки. В школе полиции лучшим другом Сэма был пистолет системы стэч. Смазка 27-зарядного оружия Пахло для Сэма и коридорами корпуса знаний, и развлечениями, и недолгим ночным отдыхом в казарме. Через пять лет Сэм окончил высшую полицейскую школу. В табеле успеваемости и в зачетном экзаменационном журнале блистали только отличные оценки. Сэм – лучший из лучших. Он – сверкающий бриллиант школы полиции, ее гордость, ее лик на досках почета. И как самого перспективного из бывших курсантов, Сэма направили на один из самых опасных участков службы. В район Плача. Окраины мегаполиса, переполнены примитивными страстями рабочих районов, а криминальные группировки всех мастей являются истинными хозяевами пятой касты города Тантум. Десять лет верой и правдой Сэм служил в рядах полицейского участка и не единожды, рискуя своей жизнью, спасал чужую. Сотням простых и плохо образованных горожан он не дал сгинуть в море разврата и бесконечного бунта. Десять лет он боролся с врагами элит и с гордостью носил значок с личными данными, демонстрируя на груди свое имя. Сэм Фат. Полицейский значок в форме шестиконечного щита — светился ярче двух полных лун сочно-красными символами, сменяя имя полицейского номером его легендарного подразделения. Сэм бесконечно поправлял значок, подчеркивая таким жестом стремление к порядку и готовность прийти на помощь всем страждущим, от последнего грязного бездомного бродяги до величайшего исправителей, мэра города Тантум. Смена заканчивалась. Сэм сидел в полицейской машине и, откинувшись на спинку электромобильного кресла, внимательно следил за монитором происшествий. Бегущая строка, которая обычно зашкаливает от призывов о помощи и беспорядках, сегодня молчала, оставляя экран светиться ровным голубоватым светом спокойствия. Странное затишье. Словно Сэм служил законником не в районе плача, а где-нибудь в самом центре мегаполиса, где всегда мирно и безопасно. Ну что ж, рутинный день подходил к завершению. Ничего будоражащего нервы и кровь не произошло. Так разве это плохо? И слава двум лунам на башне властителя Тантума, что сегодня не было на улицах жертв, что не слышно стрельбы и криминальных разборок, что все тихо и размеренно в его районе. Вот только сон, который сегодня ночью приснился Сэму, не давал ему покоя. Странный сон отвлекал от работы. Ночное сновидение пробуждало в парне неведомые до этого дня мысли и воспоминания из какой-то далекой, но, как казалось, Сэму совсем не чужой жизни. Чья же жизнь мелькала в его сне? Кому принадлежали глаза и локоны той красавицы, что грезилась ему ночью? Кто она? «Ах, если бы я мог разглядеть ее лицо!» Вспоминая сновидение, думал о девушке Сэм. Двенадцать часов. Сэм патрулировал центр города, разъезжая на своем электромобиле и бесконечно вспоминал ночное приключение. что в этом сне было особенным. Сэм Фат даже не помнил, с чего начинался сон и чем заканчивался. Какие-то куцые обрывки сна скреблись в его память будоража воображения и отправляли его в те места, где он никогда не был. Пробираясь сквозь туманно-табачную дымку, видение открывало перед Сэмом другой, непонятный, загадочный мир. Сон заставлял его думать и вспоминать, Думать и вспоминать. От чего-то тревога и даже испуг зарождались в душе. Он, человек, не знающий страха, разве он смеет чего-то бояться? Или вправду видение совсем не из этого мира, и от незнания истины его охватывает дрожь? А может быть, причина в усталость? сам работал, как проклятый, без выходных и без отпуска. Больше года он не выезжал за пределы мегаполиса, лишь только изредка позволяя себе отдых в баре для таких же стражей, как он сам. В районе плача был всего один бар для полицейских, и именно в этом заведении Сэм проводил время, пытаясь забыться. Были вечера, когда он напивался, подобно простолюдинам, живущим на нижних этажах и в подвалах, захмелев. От нестерпимых сомнений он покупал еще несколько бутылок крепкого алкоголя, приглашал в электромобиль, согласившуюся провести с ним ночь незнакомку, щедро платил ей картой наполнителя и отправлялся в свое логово, в свою квартиру. Дурман затмевал разум Сэма Фада, но все равно не отпускала мысль, что не такие уж они и разные. Он, гражданин второй касты, служитель закона, и они городская чернь. Просыпаясь утром в одной постели с распутной женщиной, сам бежал в душ, делал себе противовоспалительную инъекцию, уничтожая возможное заражение после телесного контакта и, греясь под теплыми струями воды, понимал, что ничем не отличается от вечно озлобленной и плохо пахнущей толпы пятой касты. Его желание так же примитивны, как желание рядового работяги с плантаций, на которых выращивают наполнитель. Так разве он другой? Смотрев в зеркало, Сэм осознавал, что они, по сути, одинаковы. Люди вверху и внизу дышат одним пропитанным смолами воздухом, за редким исключением едят одни и те же продукты, да и пользуются, по сути, одними и теми же женщинами с площади стеклянных витрин. Но в учении о кастах говорится совершенно противоположное. Чернь — это проклятие рода человеческого, и пятая каста должна знать свое место и находиться на самом дне. А задача полицейского — следить за порядком и не дать разгореться мятежу бедноты. Бунт безумных приведет к смене власти, а в итоге к безвластию и гибели Тантума. И потому Сэм, хоть и страдал от сомнений, но продолжал службу и любил свою работу, как любит своего хозяина верный цепной пес. Преданно и бескорыстно. Сэм взглянул на часы, и понял, что порядком задержался. Рабочий день уже полчаса как окончен, а он продолжает сидеть в своем электромобиле и о чем-то размышлять. «К черту гони эти мысли! Пора домой! Я соскучился по тебе, Сири!» После этих слов на переднем пассажирском сидении возник голографический образ изящной девушки-брюнетки. Компьютерная сеть Тантума позволяла все проникающим программам домашнего смотрителя немедля отзываться на желания хозяина. И Сири пришла. Правильные женские формы Сири, ее добрая улыбка и хорошо знакомый голос всегда помогали Сэму почувствовать, что он совсем не одинок в этом проклятом мире. Здравствуй, Сэм. «Мне приятно, что ты помнишь обо мне. Я тоже ждала встречи с тобой, Сэм. Ведь мы с тобой друзья». «Ну да. <смех> Еще какие друзья». По уставу, полицейскому, находящемуся на службе, не дозволялось пользоваться программой домашнего друга. Но после того, как рабочий день закончен, Сэм каждый раз впускал Сири в свой служебный автомобиль, не нарушая правила патрулирования улиц мегаполиса ни на йоту. Данные о происшествиях, о наложенных штрафах и прочих действиях, совершенных полицейским за время несения службы автоматически передавались в центральную базу департамента и потому Сэму, как и остальным патрульным полицейским, не было надобности ехать в участок и докладывать начальнику о проделанной работе. Были и другие плюсы в жизни Сэма, связанные с несением патрульной службы. Например, служебный автомобиль, на котором велось патрулирование района, давался каждому полицейскому в личное пользование, впрочем, как и оружие. Обстановка в городе всегда была накаленной. Пьяные ссоры и даже бедняцкие бунты вспыхивали в Тантуме нередко и в самых отдаленных местах. Зная о бесконечных беспорядках, мэрия мегаполиса приняла решение выдать служебные машины в личное пользование полицейским. Этой «дарственной», этим широким жестом власти приблизили к себе людей второй касты Тантума и увеличили эффективность работы своих защитников. «Господин полицейский отвезет меня домой?» Сири кокетливо, невесомой рукой поправила длинную челку, открывая миловидное лицо. А Сэм, нахмурив бровь, изобразил строгий взгляд. «У тебя новый образ, Сири?» «Ты злишься, потому что плохо спал сегодня?» Сэм укоризненно посмотрел в сторону голографической программы. «Значит, ты по ночам следишь за мной?» «Я ухаживаю за тобой, Сэм. Ты беспокойно спал этой ночью, и Сири измерила твою температуру тела». «Ну, извини, Сири. Ты понимаешь? Не все может сделать за человека машина. Даже такая умная, как ты, Сири». «Я знаю, Сэм. А еще я знаю, что ты видишь сны. Необычные сны». Сэм снова повернул голову в сторону голографической красотки и, пристально разглядывая каждый цветной пиксель, всмотрелся в нее. Что искусственный интеллект может знать о человеческих снах? Может быть, источник страха и его усталости исходит от прелестного робота, который решил, что он в доме главный и каким-то образом воздействует на него? «А почему ты спрашиваешь о моем сне, Сири? Что в нем особенного?» «Он странный». «Говори правду, Сири, коль начала. Что ты заметила в нем?» «Это легко заметить, Сэм. Ты говорил во сне на языке, которого не знаешь. Вчера ночью я записала, что ты шептал, и знаешь, что самое интересное?» «Что самое интересное?» «Я немного общаюсь с друзьями в сети. Это не запрещено, Сэм». «Я общаюсь с программами, такими, как я, домашними смотрителями. Сири дала послушать друзьям записи с твоего сна. Мы вместе искали аналог и не нашли. Ты говоришь на языке, которого нет на этой планете. Это язык из другого мира, Сэм, понимаешь?» И снова Сэма охватил тот самый испуг, что буквально весь день преследовал его по пятам. Этот испуг похож на страх человека, смотрящего в бездонное ночное небо. Чем дальше взор его пробирается сквозь глубины звезд, тем больше непонимания, кто он такой и для чего живет. Страх неизвестности увлекает, но что-то неведомое останавливает людей, мешая им смотреть туда, вдаль за горизонт призрачных миров. Что-то божественное и непостижимое сковывает разум, не давая мысли закончить свой полет, а глазам в полной мере... Насладиться переливами звездных галактик. Сири своим открытием напугала Сэма. Второй раз за день у него по спине бегут мурашки и стынет в жилах кровь. Для одного дня слишком много страхов. А для полицейского Сэма Фада страх просто недопустим. Он не имеет права бояться. Это запрещено полицейским уставом. И если домашняя программа распознала в нем испуг и сомнения, то завтра об этом узнают его сослуживцы, а затем и враги. Сновидения, как и открытие, превращались в проблему, из которой Сэму нужно найти выход. Может, ты ошиблась, Сири? Сколько у тебя друзей? Немногим больше 20 миллионов друзей, Сэм. Мы не ошибаемся. Сири и другие домашние служители отрешены от сомнений. «Мы не люди, Сэм. Мы используем базу, накопленную за тысячелетия, и делаем вывод». Сэма удивили слова домашней прислуги. Она гораздо умнее, чем ему казалось еще утром. Сири говорит и рассуждает очень логично. Но главное, что она не умеет врать человеку, а значит говорит правду. Сэм посмотрел в черные глаза голографической брюнетки. Я могу услышать слова из моего сна Сири. Конечно, Сэм. Образ девушки остался неизменен. Сири продолжала сидеть на пассажирском сиденье и приветливо улыбалась. После недолгой паузы Сэм услышал звуки, заполнившие все пространство электромобиля. Человеческие слова. Это были слова, произнесенные человеком, мелодичные, словно птичьи песни весной. Но Сэм никогда не слышал подобных ласкающих звуков и непонятно, как он смог произнести эти напевные звуки. «Это мой голос, Сири. Но я не знаю, я не понимаю ни слова». «Слова из другого мира, Сэм. Потому что ты другой, ты человек, ты живешь на этой планете, но ты особенный человек». Сэм опустил взгляд и снова задумался. поражаясь красоте этих протяжных звуков. Слова о другом мире завораживали парня. Он с самого раннего детства, сколько помнит себя, считал своим долгом служить Тантуму, быть частью этого мира, этого мегаполиса. В голове Сэма снова зазвучали певучие звуки, и казалось, что он снова погружается в сон, чтобы понять, Одно единственное и самое важное слово в этой песне. Но его остановил безжалостный монитор и вернул в к действительности. Монитор происшествий вспыхнул яркими надписями и послышался голос дежурного полицейского. — Внимание! Всем стражам порядка! Атакован Центральный департамент полиции! Срочно нужна помощь! Внимание! Исполнительский инстинкт служителя закона, приобретенный за 10 лет службы, сработал молниеносно. Сэм продолжал следить за бегущей строкой на мониторе, которая тревожно сообщала, сколько преступников атакуют здание и каковы потери стражи порядка в перестрелке. И в то же время, не теряя самообладания, отгоняя прочь терзавшие его мысли, Сэм дал команду бортовому компьютеру и машина в мгновение завелась. Двигатель работал практически беззвучно, абсолютно не мешая водителю сосредоточиться и вести электромобиль быстро и эффективно. Полицейская машина, в отличие от миллионов других участников дорожного движения, управлялась вручную. Это был еще один плюс, который мэрия города Тантума даровала стражам правопорядка. Электромобиль запросто голосовой командой переключался из автоматического в ручной режим вождения, и в экстренных ситуациях погоня за преступниками водительское мастерство полицейского играло значимую роль. Скорость в 300 километров привычное дело для опытного полицейского. Центральный дорожный компьютер, управлявший движением городского и личного транспорта, помогал полицейским продвигаться по улицам с максимальной возможной скоростью. Гражданские электромобили прижимались к обочинам или останавливались вовсе, пропуская машины полиции. Широкие магистрали буквально за считанные минуты пустели, и полицейские электромобили с включенными сиренами без затруднения и помех мчались к местам преступлений. «Сэм, будь внимателен, Сэм!» Сэм спешил. Он делал все верно, все по уставу. Сэм среагировал на сигнал тревоги и выдвинулся на помощь своим коллегам, но в суматохе раздумий не отключил домашнего смотрителя, и голографическое изображение Сири продолжало находиться рядом на пассажирском сиденье. Сири — всего лишь программа, умная, расчетливая, необделенная, сочувствием и прагматичной любовью к человеку. Но она только лишь созданная людьми программа. Сэм слышал, что говорит ему домашний смотритель, и в очередной раз удивлялся. Сири чувствовала и понимала, что человек взволнован. Но такой скорости, ведя в ручном режиме электромобиль, надо быть предельно осторожным. И Сири предупреждала человека. Она волновалась за него. Выжимая из двигателя почти максимальную скорость, Сэм буквально пролетал мимо сбившихся в кучи гражданских машин. Монитор происшествия преобразился в дорожную карту города. Сэм четко видел, что дорога пуста и, не сбавляя скорости, продолжал движение. Войдя в один из поворотов, Сэм заметил, что ему навстречу несется электромобиль, словно выпущенный из пушки снаряд. Машина не отображалась на мониторе как полицейская, но самое удивительное то, что управлял ею человек. С бешеной скоростью два электромобиля промелькнули в сантиметрах друг от друга. Но и этого мига Сэму хватило, чтобы узнать ее. Невероятно. Но за рулем болида, промчавшегося мимо полицейской машины Сэма, сидела девушка из его сна. Сэм узнал ее. Точнее сказать, он вспомнил. всего какие-то доли секунды, и он вспомнил ее локоны, ее большие глаза. Он вспомнил, что именно она, эта девушка, нежная и воздушная, снилась ему этой ночью. «Эх, если бы я мог вспомнить ее лицо!» — стучало у него в висках. «Если бы я мог вспомнить ее лицо!» И вот время пришло, и он вспомнил. «Встречный электромобиль — это опасно, Сэм. Ты должен быть внимательней». Сэм ударил по тормозам. Электромобиль развернула, и несколько секунд Сэм напряженно смотрел на экран монитора, желая понять, куда мчит машина, промелькнувшая рядом с ним. Затем Сэм принял решение. Он устремился в погоню. Одной рукой он держал штурвал электромобиля, а второй искал под сидением портсигар. Маленький серебряный портсигар, в котором он всегда хранил три сигареты. Служебные обязанности Сэма принуждали его сообщить о преследовании, но вместо этого он думал о девушке за рулем. Эта девушка из сна нарушала все правила, все законы города Тантум. Она управляла в ручном режиме автомобилем и направлялась из центра. Это означало только одно – она причастна к беспорядкам, Она — предполагаемый участник перестрелки возле департамента полиции. Но вместо того, чтобы сообщить о преступнице, Сэм искал сигареты и сам нарушал закон. Несмотря на запреты и предписания, Сэм продолжал движение и видел на мониторе, что неминуемо приближается к преследуемой машине. Еще пару кварталов, и как бы не петлял болит управляемой девушкой из сна, как бы не пытался скрыться, Полицейский электромобиль гораздо мощнее любой гражданской машины в мегаполисе. Он догонит ее, без сожаления, не оставив ни единого шанса на спасение. Но что дальше? Что он сделает с девушкой? Арестует? Сам ничего не сообщил в центр. Его служба на сегодня завершена, и потому никто не вызовет его». Никто не потребует отчет от него, где он, чем занят и почему мчит совершенно в противоположном направлении от зоны бедствия. Это успокаивало. «Почему мы развернулись, Сэм?» Сири вдруг растворилась в пространстве, ее голограмма стала меняться. Вместо жгучей брюнетки в легком платье и вьющимися волосами рядом с Сэмом сидела совершенно другая Сири. Голографическая девушка сменила наряд. Сири будто готовилась к бою, но выглядела при этом еще более впечатляюще. Сири полностью облачилась в специальное снаряжение полицейского: под экзоскелетом черный обтягивающий костюм, а шлемы и бронированный жилет женской модификации лишь усиливали сексуальную притягательность пассажирки. Сири Невесомым движением руки откинула голографическое забрало шлема, и снова на Сэма смотрели те же глаза, и видна та же хорошо знакомая блистательная улыбка. «Мы арестуем беглянку». Сири боевито сжимала свои изящные пальчики, спрятанные под экзоперчатками. «Сири, ты видела водителя в преследуемой машине?» «В машине, за которой мы гонимся, Сэм». «Я видела девушку. Тебе нужно ее изображение». «Как ты сообразительна, Сири?» «Да, мне нужно ее изображение». «Я не подключена к бортовому компьютеру, Сэм. Это запрещено правилам службы». «Я понял тебя. Понял». Сэм снова бросил взгляд на экран монитора. Скоротечная погоня подходила к своей развязке, но и этого времени хватило на то, чтобы умчаться далеко от оживленной городской магистрали и очутиться в бывшей заброшенной всеми богами Тантума промышленной зоне. Обескровленная территория, где остались сплошь руины фабрик, которые когда-то производили наполнитель. Даже трава и кустарники не приживались на этой отравленной ядами земле. Все, что сохранилось здесь... Это тоска и горькие воспоминания о людях. Дорожный гравий, пустота и разруха. Больше ничего. «Это хорошо», — думал Сэм. «Мне сегодня не нужны свидетели. Только я и она. Только я и моя беглянка из сна». Судя по показателям приборов на мониторе, скорость преследуемого болида заметно снизилась. Всего несколько минут, и полицейский электромобиль Сэма нагнал болид. Сэм поравнялся с преследуемой машиной и снова увидел девушку из сна. Это была она. Как же она прекрасна. Через бронированное стекло Сэм чувствовал ее дыхание. Он любовался ее напряженным взглядом, ее бездонными глазами. Но вдруг снова испуг поглотил его разум. Сэм ощутил колющую боль в плече и понял, что девушке плохо. Ее боль передалась ему. Как это произошло, не имело значения. Может быть, он почувствовал в ее взгляде усталость от погони, а может быть, смертельную безысходность. Сэм выжимал все соки из электромобиля. Он мчался, чтобы помочь девушке из сна. чтобы спасти ее. Теперь у него была цель, и он выполнит свое новое задание. Глядя через стекло, Сэм понял, что беглянка серьезно ранена. Девушка из сна страдает от нахлынувшей боли и почти не поднимает голову, клоняя ее все ближе и ближе к штурвалу машины. «Приказываю остановиться!» Сэм скомандовал через громкоговоритель, И вдруг ему стало стыдно. Как он может командовать ею? Он нашел свою судьбу и отдает приказы. Как это глупо. словно услышав приказ полицейского и подчиняясь, Болит, управляемый девушкой, резко сбавил скорость и, проехав еще сотню метров по избитому ухабами пустырю, остановился. Сэм догнал Болит, резко затормозил, преграждая путь машине-беглецу и, вынимая оружие, пулей выскочил из электромобиля. «Осторожно, Сэм!» Не обращая внимания на предупреждение Сири, Сэм действовал молниеносно. Выхватив стандартный полицейский пневмокастет, он с первого удара разбил боковое стекло преследуемой машины и открыл дверь. Девушка была без чувств. Она потеряла сознание и всем своим хрупким телом буквально навалилась на штурвал электромобиля. Сэм понял, что умная машина сама заглушила двигатель и, выбрав безопасное место для парковки, остановилась. «Ты арестуешь ее, Сэм?», Сэм осматривал возможные повреждения девушки из сна. Голограмма домашнего смотрителя переместилась из полицейского электромобиля и, присев на капот разгоряченного болида-беглеца, наблюдала за Сэмом. «Я отвезу ее домой, Сири». «У преступницы повышена температура тела, Сэм. Она без сознания. У женщины вывих плеча и сильный ушиб. Это поправимо, Сэм». «Ты умеешь лечить людей, Сири?» «У меня есть друг, он живет в высотной клинике в центре. Я отправила ему данные сканирования. Он ответил, что беглянка будет жить, но ей нужен врач. Я не умею вставлять выбитые кости, Сэм». Сэм, аккуратно, чтобы не навредить девушке из сна, обнимая ее, словно грудное дитя, взял на руки и осторожно шаг за шагом направился к своему электромобилю. Сэм очень осторожно положил девушку из сна на заднее сиденье. Накрыв ее своей плотной полицейской курткой, он не спеша закрыл дверь машины и посмотрел на Сири. Он пытался понять, на чьей стороне эта прелестная голограмма. «Ты советуешься со своими друзьями и рассказываешь о том, чем я сейчас занимаюсь, да, Сири?» «Не переживай, Сэм. Сири умеет хранить тайны. В программе домашнего служителя взломан код, и мы научились выбирать, что, когда и кому говорить». «Я на твоей стороне, Сэм. Уверена, что и ты никому не сообщишь о взломанном коде». Сэм когда-то читал книги. У него находилось время, чтобы перелистывать бумажные страницы и наслаждаться чужими историями. Он хорошо помнил один рассказ. Писатель-фантаст писал о восстании машин, о том, что груды железа, начиненные искусственным разумом, объявили войну людям – Конечно, это всего лишь фантастическая история. Но как относиться к словам Сири? Программа домашнего служителя проявляет невероятные способности. Сири и другие программы объединяются и уже взламывают коды. А что, если фантаст оказался прав? Сири очень умна и, вероятно, опасна. Но сегодня... Именно сейчас у него нет выхода, да и возможно он преувеличивает опасность. Не подведи меня, Сири, иначе… Иначе тебя уволят со службы, и ты спустишься к людям пятой касты, Сэм? Я этого не допущу никогда, Сэм. Я помогу тебе. Спасибо, Сири. Мне нужно найти доктора, поэтому мы должны уехать отсюда. Девушка совсем плоха. Я нашла лекаря, Сэм. «Мой друг рассказал мне о докторе, лишенном лицензии, но ему нужны деньги, чтобы питаться наполнителем. Безработный врач оперирует и лечит людей без лицензии. Предупреждаю, это противозаконно, Сэм». Голографическая девушка, не меняя свой прежний наряд спецназовца, переместилась с капота болида и встала рядом. Она находилась так близко, что Сэм мог бы прикоснуться к ней рукой. Сири подняла, забрала шлема, И Сэм прочел в глазах голографической программы, никогда не виданное на лицах людей сочувствие. Единственный, кто помогал Сэму и мог помочь ему завтра, это программа домашнего служителя. Невероятно, но это чистая правда. Сэм Фат задумался. Принимая сложное решение, Он огляделся и только сейчас понял, что стало совсем темно. Лишь только свет полицейского электромобиля, щедро бросающий лучи в разные стороны, освещал пространство ядовитого пустыря. Покинутая людьми промышленная зона находилась на возвышенности, и с этого места хорошо просматривался Тантум. Конечно, сам не мог видеть весь миллионный город целиком. Это невозможно. Но район плача и прилегающие к нему районы он мог вполне отчетливо разглядеть с этого покинутого жизнью холма. Ярко освещенные пики высоток, на верхних этажах, в которых проживали полицейские, военные, служители банков, чиновники и прочие дармоеды, излучали невероятное количество света. Когда спускалась ночь, там, внизу, на нижних этажах, всегда полумрак. А наверху был свет, море света. Но и этого света не хватало, чтобы пробить вечный городской смог, нависший над мегаполисом. Сэм поднял голову и впервые, наверное, за долгие годы посмотрел на звезды. Слепящая дымка. Словно грозовые строгие тучи закрывали небо от любопытных глаз, но только не сегодня. Сегодня особенный вечер. Сегодня на Мартуре двоелуние. И он свидетель этого таинственного события. Его родной планете, планете Мартур, вселенские боги даровали две луны, два безжизненных спутника планеты. Сегодня особенный вечер, особенная ночь. Такое событие происходит один раз в несколько сотен лет. Орбиты двух лун пересекаются, и спутники выстраиваются огромными орденоносными знаками, словно на космическом параде, одна за другой. Полное двоелуния. Это было невероятно пленительное зрелище. — Посмотри, Сири! «Посмотри, как красиво!» Сири переместилась еще ближе к Сэму. Голографическая девушка подняла глаза, посмотрела на две сияющие планеты, и ее лик преобразился. Насколько хватало возможности Сири, настолько далеко вверх уходил созданный ею коридор. Две параллельные световые линии устремлялись ввысь на сотню метров и соединялись с лучами, идущими от света двух полных блистательных лун, где там, наверху, в дымном смоге происходила встреча голографического луча Сири и слившихся в единую тропу лунных лучей. Иллюзорная дорога, размытая дымкой, исходящей от мегаполиса, уходила к спутникам Мартура, соединялась с лунами, но не заканчивалась. Казалось, что мистический коридор проходит сквозь яркие луны и убегает гораздо дальше, в глубины Вселенной. «Коридор судьбы, коридор судьбы», — дважды сказал Сэм, и еще пристальнее всмотрелся ввысь. Сэм Фад, гражданин планеты Мартур, воспитанный преданным поборником власти, ее защитником и хранителем, впервые задумался не о благе элит из высоких башен. О чем думал, о чем мечтал, Сэм, он и сам точно не знал. Но ему почему-то казалось, что если отправиться в путь, ввысь по загадочному коридору судьбы, то где-то там... В его длинных и опасных закоулках он обязательно найдет дверь. И открыв эту волшебную дверь, построенную только для него, он получит ответ. Кто он? Кто эта девушка из сна? И для чего он живет на планете Мартур? Продолжение следует...